Глава третья. Новая работа. Утром, когда они вдвоем со смурной и недовольной кавалихой пришкандыбали на работу, возле сторожки с надписью «Рыбку-оп» уже стояли четыре огромных камаза. Их водители нервно курили в сторонке и дожидались за вскладом. «Ну, где вы там пропадаете?» — спросил высокий кудрявый водитель. «Целый час вас тут дожидаемся». «Да вот». «Принесли черти на ночь, глядя». «Да вот, принесли черти на ночь, глядя нового товароведа. Отвезите ее в Красногорск», — миролюбиво сказала заведующая перевалочной базой Лидия Васильевна Коваль. Все четверо водителей уставились на Оксану, пристально ее разглядывая. Она смущенно поежилась. «Что? Товароведов никогда не видели», — прикрикнула на них Ковалиха. «Пошли грузиться. Чего тут встали и пялитесь?» Водители тут же повиновались. Серые и жутковатого вида грузчики, которыми лихо командовала складом за пару часов загрузили «КамАЗа» мешками с сахаром и мукой, забросав тяжелые мешки, как мячики, во внутренности огромных открытых кузовов. Наверху стоял еще один грузчик и аккуратно складывал мешки в штабеля. Когда последний «КамАЗ» загрузили, разбитной кудрявый парень предложил Оксане «Залезай в кабину». Бросив быстрый взгляд на ее чемоданчик, он спросил «Это что, все твои вещи?» «Ну, не контейнер же с вещами сюда отправлять», — попыталась Оксана оправдаться за свой небогатый скарб. «Можно подумать, что здесь, кроме валенок и телогрейк, что-нибудь носят», — подумала она про себя, но промолчала. По дороге они познакомились. Словоохотливого водителя звали Андреем. «А ты красивая и тоненькая, как тростинка. Чё тебя сюда к нам-то занесло? Я, если что, не женат», — сразу же сказал водитель. Ему интересно было узнать подробности, откуда она приехала, а главное, зачем. Оксана рассказала немного о себе. «Я думаю, мы будем теперь чаще видеться», — выразил Андрей Надежду. «С девчонками напряженка у нас тут. Приезжие кадры надолго не задерживаются, а своих еще вырастить и воспитать не успели. Может, лет через сто здесь будет город-сад, а пока так, тьму таракань». Красногорский рыб о показался двухэтажным зданием, на входе Оксане показали кабинет председателя. Как и предполагала Оксана, председательша оказалась точной копией остальных председателей РАППОТРЕБСОЮЗОВ всей нашей огромной страны. Можно ткнуть пальцем в любую точку на карте, выбрать любой районный союз потребительской кооперации, и все председатели окажутся с одинаковыми прическами и одинаково одетыми. Это был тип властной женщины с высокой прической на каштановых волосах в строгом деловом костюме нейтрального цвета с хорошо поставленным командным голосом. Как будто бы их под копирку производят председателей. Или они приобретают такой одинаковый вид после нескольких лет работы на руководящей должности. Остается только удивляться, почему они не пользуются имеющимися у них в руках возможностями. Распоряжение... Распоряжаясь импортным дефицитом, носят исключительно юбки с пиджаками. «Хорошо, что ты приехала», — сказала председательша. «Молодец!» Она даже не подумала называть нового специалиста на «вы», сразу начала ей тыкать. «Сейчас тебя проводят к старому товароведу Юсунди. Она сдаст тебе дела и ознакомит с предстоящей работой». Председатель вкратце рассказала Оксане о ее должностных обязанностях. Краткое описание можно было выразить всего тремя словами – выгрузка и перегрузка вагонов. Устав от описания трудового процесса, она сказала, что все подробности расскажет обладательница экзотического имени Ю Сун Ди. Оксана первый раз в жизни слышала такую странную фамилию. По селектору председатель вызвала секретаршу и приказала заняться новым специалистом. «Вы обещали предоставить общежитие», — уже в дверях кабинета полувопросительным тоном решилась спросить Оксана. «Обещались, значит, предоставим», — строгим голосом сказала председатель. Разговор был окончен. Юсунди оказалась крохотной кореянкой с узкими щелочками блестящих карих глаз. Она была чрезвычайно подвижной и юркой, без конца двигалась, успевая одновременно разговаривать с Оксаной, перекладывать бумаги и отвечать на телефонные звонки». Оксане на ум пришло сравнение с маленькой Юркой-обезьянкой. Она чуть было не захихикала. «Ну, здравствуй, Оксана», — приветливо сказала Юсунди. Держа в одной руке телефон и отвечая на звонок, она одновременно разговаривала с Оксаной. «Мы с мужем переезжаем на материк, и тебя пригласили на мое место. Кадры здесь часто меняются. Большое счастье, что мне так быстро нашлась замена. Я тебе очень рада. А сейчас мы с тобой поедем на перевалочную базу в Ильинск». «Опять в Ильинск». «Я же только что оттуда приехала. Дорога занимает три часа». «Да, три часа каждый день, кроме субботы и воскресенья. Твоя работа будет заключаться в приемке вагонов и перегрузке товаров в машины, оформлении товарно-транспортных накладных и актов. Поедем я по дороге, тебе все объясню». «А чемодан что, опять с собой тащить?» — поинтересовалась Оксана. Ха, «Ну не здесь же его оставлять. Вернемся поздно, поедешь сразу в общежитие. Поехали, поехали. Не будем терять время». Андрей уже ждал у ворот въезда на территорию Рыбкоопа. По пути Оксана узнала, что железная дорога в поселке на краю света заканчивается и в обязанности товароведа входит оформлять документы на грузы, которые прибывают с юга, а потом переформировываются, разгружаются и дальше отправляются на север в грузовиках. Время уже давно перевалило за послеобеденное, а у Оксаны еще крошки во рту не было. Последняя трапеза состоялась прошлым вечером у Квалихи – тарелка жареной картошки без мяса. Но сейчас от воспоминания о вчерашней простой жареной картошечке у Оксаны потекли слюнки. Юсун Ди оказалась понятливой. Сев в кабину к шоферу, она приказала ему ехать прямо по дороге и не отвлекаться, а сама разложила еду на маленьком покрывале. «Присоединяйся, спутница, перекусим. Сейчас я тебе объясню, что мы будем есть. Ты наверняка таких явств не видела». «Это кимча, это черемша», — объясняла она Оксане название каких-то странных водорослей и перчёной капусты, порезанной маленькими квадратиками. «Я никогда такого не ела», — сказала Оксана. «И ешь, не бойся. Вот еще манты муж сам приготовил». «Это все корейская еда. Ты к ней быстро привыкнешь, и потом уже не сможешь без нее. У нас на Сахалине много корейцев. Ты не знала?» «Откуда они тут взялись?» — поинтересовалась Оксана. Неожиданно её сунди выдала замысловатую фразу, которую Оксана с трудом поняла. В большинстве своем это потомки южнокорейских по происхождению рабочих, привезенных в качестве рабочей силы на Южный Сахалин. Корейцев вывозили сюда на принудительные работы в период аннексии Кореи Японской империи. «А почему они потом на родину не вернулись в Корею?» – удивилась Оксана. «Это вопрос политический. Корейцы многое знали и многое умели, в отличие от местных жителей, которые совершенно не знали, как подступиться к морю. Корейцы на своей родине родились рядом с морем и хорошо знали, как вылавливать креветку и краба, как сделать еду из ничего, как можно с толком использовать дары природы. У меня муж по образованию историк, я многое могу рассказать». «Ой, как интересно!» — воскликнула Оксана. «Муж ездил на родину по приглашению, но понял, что он там совсем чужой. Здесь он прижился, обзавелся друзьями, здесь он учился, здесь провел лучшие годы, ну и со мной познакомился», — скромно добавила Юсунди. Дорога в разговорах пролетела совсем незаметно.